Табаков Олег Павлович, народный артист СССР, актер, режиссер, педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Речь полупрофессиональна, то есть есть всеобщий дилетантизм актеров, а в последнее время — катастрофически нехороший тон, Малопонятная речь и дурной тон. Очень много скороговорок. Манерность выдается за индивидуальный почерк. Это очень плохо. Главное в речи – действенность поведения. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Топорков. Раневская, Юрский, Фрейндлих – это современные, внутренне подвижные, живые люди. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Самая главная способность к живому восприятию, понятность. Главное в речи на сцене – это соответствие ее человеческому замыслу. Речь – важнейшее средство связи. Когда есть хороший авторский текст, в современных спектаклях его мало, а в классическом он всегда присутствует. Но хорошие современные писатели – вампилов, рощин – у них всегда речь очень действенная. Преддействие – это восприятие. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Определение места слова в работе актера. Работа над словом прежде смысла. Определение и понимание всего. Работа над ролью, внутренний процесс, над характером, над физическим самочувствием. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. Нет ответа. С чего начинаете? Разбор текста роли. Только не спаус и ударений. Это не живой процесс, так как это нормирование поведения. Нужно ощутить целое предлагаемые обстоятельства, и только технологические сложности преодолевать при помощи законов и правил речи. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности, авторского текста. Сначала до конца, когда первое восприятие уже включает в себя стилистику автора. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Ефремов Николай в спектакле «Декабристы» стал очень остро и ярко говорить, стремиться к элегантной легкости. Он ощутил живую плоть стиля речи Николая I. И это было очень точно. Кваша в Балалакине всегда хорошо говорит. Он не только любит речь, но он умеет ее ощущать в рамках автора. В разной роли речь должна обязательно родиться разной. И в мальволе у Шекспира, и в провинциальных анекдотах, и в вампилове, и в Не стреляйте белых лебедей Васильева. Разные люди. Разная психофизика, она рождает и свою разнообразную речь. Например, в «Лебедях» определенная мелодика, взятая с вологодчины, с усеченными концами, хвостами фраз. Это важно для того, чтобы сыграть верно образ, выразив характер. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Характерность? Это технология, но прежде всего речь — это психофизическое поведение. Я как актер очень люблю характеры, идущие от нутра. И мастерство Василия Осиповича Топоркова увлекло, заразило меня. Характерность — способ освобождения актера. Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример, когда она подсказала интересный ход, решение или новую грань в характере образа. Пунктуация раскрывает смысл авторского текста. Например, в Гоголе Хлистаков в ревизоре. Какие законы речи помните? Не помню, но соблюдаю. Какие из законов речи считаете важными? Перспектива фразы. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? В радиопередачах с листа совершенно автоматически использую паузы и ударения. Главное – верность тона. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? полезно Материал компенсирует недостаток возможностей самовыражения актера. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? В хорошей драматургии с первой встречи рождается во мне человек. И весь процесс репетиции — это путь к нему. Вначале островки подлинного самочувствия и от них — к речи, то есть к технике. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Не думаю об этом. Главное – точное поведение. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Расслабление, отдых, мышечная опора. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома? Или перед спектаклем? Нет. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Радио, опыт работы в театре. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Неинтересность занятий по речи. Нужно не разрывать главное ⁇ связь речи с живым поведением. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Связать с живым поведением. Давать живой, подлинный материал, то есть использовать жизненный и эмоциональный опыт студента. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Нужно уничтожать дилетантизм, обрести культуру сценической речи, то есть форму речи. Современность – это нахождение для содержания уникальной формы. Тарханов Иван Михайлович. Заслуженный артист РСФСР, актер, режиссер, педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Современная манера приближается к истинному разговорному языку. Это хорошо. Но какова же должна быть сценическая характеристика этой жизненности? Психотехника речи, овладение ею. Вопрос до сих пор нерешенный. Назовите актеров прошлого и современных речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Москвин, Грибунин, Михаил Михайлович Тарханов, Леонидов и другие, Зимин, Пеньков, МХАТ, Доронин, Вестник и другие, их немного. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Верная жизнь в образе. Искусство перевоплощения безнадежно затеряно. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Сама роль. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно? Не знаю, Все по-разному. С чего начинаете... Разбор текста роли. Запоминание текста. Иначе связан в общении с партнерами, а тем более в художественном осмыслении текста. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Этот процесс зависит от речевого материала. Современность, эпоха, историчность, авторский метр и так далее. Вопрос слишком объемен. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Почти никакой, если не считать внешней характерности. Эта область забыта. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Мало удается.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 Важными. Нет ответа. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Безусловно. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Да. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание На технику речи. На всех. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Сперва подумай, потом скажи. Направь слово вовне, в партнера, в задачу. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Нет ответа. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Нет ответа. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре? Работа в театре, радио, телевидение. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить. Недостаток основной – пренебрежение дыханием, постановкой дыхания, как для певца, забывчивость о верхнем ключичном дыхании, которое и выносит слово на губы, делает ярким и слышным. К нашей школе относится в минимальной степени. Недостаток этот губителен. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Нет ответа. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Возвращение русской сценической речи, ее неизменных качеств, помимо разговорности, ее звука, длины, непрерывности, глубины звучащего смысла. Война всякой правденки. И псевдосовременности. Это худший вид наигрыша. тавстаногов Георгий Александрович. Народный артист СССР, режиссер, педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Очень большое противоречие. У Ефремова в современнике в самом начале работы все было подмято под бытовую речь. Простота и похожесть, которая недопустима так же, как недопустима риторика. Слово имеет самодавляющее значение, и оно должно быть результатом процесса. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка образцовой. Басилашвили всегда слышно, всегда действенно, без патетики и фальши речь. Кторов, который в дуэте со Степановой прекрасен. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Когда нет самодавляющего жизненного напора, когда речь жизненно свободна, вне театральной назойливости, и слышна идеально зрителю. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Суметь превратить слово в конечный итог процесса, а не сделать началом и концом. Под словом – слои жизни, действия, в результате которых возникает слово. Какие этапы в собственной работе над словом в роли Можете назвать. Хотя бы приблизительно. Нет ответа. С чего начинаете разбор текста роли? Обстоятельства, отношения. И в итоге понимаю ударение. Человек стоял, говорил и ушел. А вы как думаете об ушедшем? Когда вы в споре с ним? А если он вам не интересен, все меняется? Если он вам не интересен, появляются другие ударения, другие обстоятельства, меняется логика, логика фразы иная, чем грамматическая. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Практическая диффузия, когда нащупывается характер Внутренний процесс перевоплощения. На разных этапах по-разному и у разных артистов. Важны законы жизненной правды. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Иногда очень, особенно если у автора задано. Но идет от перевоплощения. И речевая характеристика появляется. Используете ли вы?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 У классиков обязательно. Многоточие или точки огромны в понимании. Важно, закончена мысль или нет. Какие законы речи помните? Никаких. Какие из законов речи считаете важными? Не знаю. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Нет полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Здесь мешает лицо автора. Но можно заниматься речевым искусством в плане воспитания и речи и словесного действия. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? На втором когда раскрыта действенная природа роли и начинает вырисовываться характер. На первом этапе прощаю речевую грязь. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Обращаю внимание, выхожу на один тон с окружающими. Надо быть всегда в нужном речевом градусе, а этот градус идет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 наш Опыт работы в театре Все Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить Вредный уклон в художественную речь У каждого и так есть тенденция к выразительной развязке Если хорошая, грамотная, звучная речь то правильная жизнь в обстоятельствах живого процесса. Слово становится автоматически выразительным, потому что самое главное ⁇ внутренний процесс. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Нет ответа. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Это то, с чего начали не теряя жизненности и правдивости, не мешая зрителю, не создавая напряжений и не уходя в риторику, которая состоит в лишении театра правды. Вредна выразительная речь, нужна стилистика грамотной речи. Тихая речь идет от псевдоправдивости. Фрид Ольга Юльевна, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Педагог, как вы понимаете, современную манеру речи в театре. В чем ее достоинство, в чем недостатки? Современная речь подразумевает отличное владение логикой и жизненность. К сожалению, часто одно исключает другое. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых с вашей точки зрения близка к К образцовой нельзя отрывать манеру речи от индивидуальности актера и времени качалов москвин орлов андровская зубов шатрова актера тавстаногава джигарханян что является главными условиями хорошей речи на сцене работа режиссера в которой это учитывается что для вас является главным В работе над словом в роли, логика образа. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно? Нет ответа. С чего начинаете разбор текста роли? С определения задачи, по-моему. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете Стилистические особенности авторского текста. В начале работы нужно это говорить, а потом следить. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Подходить нужно осторожно, но в некоторых случаях она нужна в виде произносительной и действенной. А вообще настоящая работа над ролью повлечет за собой и речевую характерность. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. То же, что в предыдущем вопросе. Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример, когда она подсказала интересный ход. Решение или новую грань в характере образа. Пунктуации характер. Какие законы речи помните? Все. Какие из законов речи считаете важными? Интонация знаков. Противопоставление и сопоставление. Используете ли В работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз. Иногда нужно. Полезна ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Очень, если готовить не чтецов, а заниматься как на мастерстве, но учитывая разницу в приемах. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? На начальном этапе. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Иногда нужно выяснить, верно ли понимает актер задачи. А иногда достаточно сказать, Четче, громче. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Звуковые сочетания и скороговорки. Упражнения на тренировку опоры и на артикуляцию глотки. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Первое. Идеал. По-моему, перед спектаклем нужно разминаться. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Последнее. Мне кажется, что помогает и свой, и чужой опыт. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Все же существует отрыв от мастерства хотя и меньше, чем раньше. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Или мастер должен понимать и следить за словом, как речевик? Или нужно сократить количество студентов на педагога, чтобы он мог больше бывать на мастерстве? Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Для меня... Логика Эфрос Анатолий Васильевич Заслуженный деятель искусств, РСФСР, режиссер, педагог Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство, в чем недостатки? Надо говорить в полном соответствии с тем, что чувствуешь и чего хочешь. Для этого должна быть абсолютная раскрепощенность и свободное владение речью. Но обычная речь на сцене звучит как бы отдельно от чувства и действия. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых с вашей точки зрения близка к образцовой. Москвин. Что является главными условиями хорошей речи, на сцене. Ясность. Ради чего эта речь существует? Только не логическая ясность, а какая-то иная, более сложная. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Точное уяснение для себя сложного внутреннего кода. Какие этапы в собственной работе над словом в роли? можете назвать хотя бы приблизительно стараюсь постичь в комплексе на этапы не делю с чего начинаете разбор текста роли с попытки ощутить эмоциональный и действенный смысл всей пьесы больших а потом и малых сцен в какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста в период самого первого разбора какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа если это жанровая характерность то последнее место впрочем искусство бывает таким разным используете ли вы речевую характерность в роли приведите если можете пример нет замечаете ли вы в какой мере используете в работе пунктуацию автора. Приведите пример, когда она подсказала интересный ход, решение или новую грань в характере образа. Я, как режиссер, замечаю. Но передать все это актерам не успеваю, ибо не успеваю добиться даже чего-то более существенного. Какие законные речи помните? Отдельно законов речи не помню никаких. Какие из законов речи считаете важными? Любой, который помог бы мне выразить то, что я в этой пьесе понял. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Иногда. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Когда я учился, было бесполезно. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? В процессе всей репетиции, только совсем не отделяя от общего репетиционного процесса. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Рельефностью задач. Всякая невнятность текста идет от нерельефности внутреннего психологического рисунка. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. В этом я совсем не разбираюсь. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Нет, потому что я не актер. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре? Когда-то я говорил очень быстро и невнятно, но, видимо, сознавал это и хотел какого-то изменения. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Помню лишь, как учили нас. Я всегда относился к этому несерьезно, так как все мне казалось неверным. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Если система преподавания речи осталась той же, что была, когда я учился, то улучшать что-то трудно. Слишком многое надо менять. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Проблемы сценической речи должны располагаться не в прошлом, а в настоящем и будущем. Тогда эти проблемы не будут казаться лишними.